Номер 57. Может ли кит проглотить дом? Строение глотки китообразных. Синий кит – самое большое и самое массивное животное на Земле. Крупнейший из изученных экземпляров имел размер более 35 метров в длину и весил почти 160 тонн. Казалось бы, в чреве такой громадины легко может поместиться не только несколько человек, но и дом среднего размера. В брюхе кита места действительно достаточно для всего вышеперечисленного. А вот глотка у великана очень маленькая, размером с тарелку. Так что проглотить человека, а тем более дом, это млекопитающее не в состоянии. И все старые и новые истории о том, как кто-то оказался внутри кита, не более чем выдумка. Почему же у такого большого животного такая маленькая глотка? Больше ему не нужно, так как питается он планктоном, состоящим из мелких рачков, моллюсков, водорослей, личинок. Зато поглощает он планктон, в немыслимых количествах, за день переваривая от 3 до 8 тонн. 8 месяцев в году кит постится, почти не употребляя пищу. Но вот наступает лето, кит перемещается из тропиков в холодные антарктические воды и набрасывается на еду. Питается кит на ходу, он разевает пасть, забирает в нее воду вместе с планктоном, которой хватило бы, чтобы наполнить немаленький бассейн. Затем пасть закрывается. Кит прижимает языком добычу, а воду выжимает обратно. К слову сказать, язык кита весит как средний слон — 4 тонны. Пасть кита настолько огромна, что ему бывает трудно ее захлопнуть. Тогда он переворачивается на спину, и нижняя челюсть опускается под действием силы чажести. Теперь можно расслабиться, выпустить воду и отправить пару миллионов креветок в желудок.